Глава пятнадцатая. Прокурор-маршал и сыщик Франк катили к Мунт-Иглю. «Скорее, скорее!» — торопил кучера-маршал. Экипаж остановился у ворот замка Вудриф. Кругом было так тихо, точно в парке все вымерло. Когда сыщик Франк и прокурор-маршал приказали доложить о себе лорду Вудрифу, Этот последний сейчас же вышел к ним. Сыщик Франк тотчас объяснил ему, что путь розысков убийцы Юлии Бартли снова привел его сюда, так как убийца находится здесь. «Но не имеете же вы снова в виду меня. Ведь я же вам доказал. Я имею в виду женщину-убийцу». «Женщину-убийцу?» — прохрипел он. «Здесь? У меня в доме?» «Кто? Кто же убийца?» «Не можем ли мы поговорить с Алисой Вударев?» «Она убийца!» Голос его стал тверд, как сталь. «Я не имею ничего общего с этой убийцей!» «Алиса Вударев в своей комнате!» Едва закрылась за ними дверь, как лорд Вудриф упал в изнеможении на стул. Сыщик Франк тихо постучался в указанную дверь, затем взялся за ручку двери и попытался отворить ее. Напрасно. Заперто. Тогда, упершись в дверь спиной, он изо всех сил надавил ее. С треском отлетел запертый изнутри замок. Глазам обоих представилось Ужасное зрелище. Алиса Вударев, убийца Юлии Барклей, искупила свое преступление и отдалась на суд высшему судье. Рожеватые волосы блестели под солнечными лучами, губы были полураскрыты. Только глаза были мертвы и устремлялись на картину на противоположной стене, изображавшую лорда Вудрифа. В одной руке виднелся крепко зажатый нож, лезвие которого было все покрыто кровью. Вдруг взгляд Франка упал на изящный письменный столик. На нем лежали листки, исписанные бумаги. Он подошел и бросил на них пытливый взгляд. Это были страницы из дневника. В них было описано ее преступление. Он собрал все листки и спрятал их в карман. По возвращении прокурора и франка в гостиную последний заявил лорду Вудрифу. Алиса Вудриф предстала перед высшим судьей. Она умерла. «Я не знаю никакой леди Алисы Вудриф. Делайте то, что требует ваш долг. «У меня есть свои дела». Он поклонился с холодной вежливостью и покинул гостиную. Он отрекся от своей жены.